Хотя здание превратилось в каркас, а лестница в нём осталась там же, где и в реальном мире. Сихока запрыгнула на бетонные блоки и побежала на верхний этаж. Авокадо следовал за ней, сотрясая поступью всё здание. Крыша напоминала видом плоскую решётку. На дальнем крае виднелись фигурки Сатоми и Юма. Они поддержали Сихока громкими криками. Та в ответ приняла на мгновение эффектную позу, а затем побежала по крыше в сторону площади. «Шока! Не, не упущу!» Появился преодолевший лестницу авокадо, который всё так же завывал и отчаянно гнался за поппеттой. Пару раз он оступился, но его огромное тело попросту не пролезало сквозь решётку и не могло провалиться вниз. Теперь он преследовал Сихока, катаясь по крыше словно меч. Крыша станции возвышалась примерно на 15 метров над землей. Хотя та и была покрыта водой, шоколад-папетта не могла упасть, не получив урона. Зато мягкой броне авокадо никакие падения не страшны. Как раз поэтому он и продолжал надвигаться на Сихока, ни о чем не подозревая. «Давай, авокадо-авойдер!» Сихока встала на балку 30-сантиметровой ширины, служившую северной границей крыши выставила вперёд левую руку и поманила противника к себе. «Я выиграю!» Бес хитростно объявил авокадо, раскинул руки и побежал на неё со всех ног. Скорее всего, он рассчитывал схватить Сихока и упасть вместе с ней. А в этот раз она не сможет проскользнуть под противником, да и обойти трёхметровое тело сбоку будет очень непросто. Но Сихока ждала и ни капли не нервничала. Огромное яйцевидное тело закрыло весь обзор. Откуда-то доносились глаза Сатоми и Юма. «Беги!» Но она подпускала его всё ближе. Она ждала того самого мгновения, когда не сможет отбежать сама, и когда авокадо уже не сможет затормозить. И стоило ему наступить... «Сейчас!» Подгадав миг, Сихока отскочила назад. Конечно же, её ноги нащупали лишь пустоту. Сихока начала беззвучно падать, и наверняка получила бы огромный урон, если бы долетела до земли. Но она ухватилась руками за ту самую балку, на которой стояла. Воспользовавшись импульсом, Сихока резко выбросила ноги вперёд, начиная подъём переворотом. Её ноги нащупали спину авокадо. Она безжалостно толкнула его в спину, и сверхтяжёлый аватар слетел с крыши. Сихока подтянулась, забралась на крышу и перевела взгляд на падающего авокадо. Через секунду огромное тело приземлилось, расплескав по площади невероятное количество воды. От удара его броню сплющило, но она выполнила задачу и поглотила почти весь урон. Однако Сихока ждала именно этой секунды. Падение авокадо расплескало столько воды, что на 10 метров вокруг него обнажился плиточный пол. Конечно, вода уже скоро вновь покроет его, но ей хватит и несколько секунд. Сихока скинула руку, затем указала пальцем на сухой участок и воскликнула. «Какао-фаунтин!» Точно рядом с авокадо забил коричневый родник. Сихока согнула палец и продолжила. «А теперь...» «Паппит Майк!» Родник моментально ужелся, и из его центра выпрыгнула шоколадная марионетка с напечатанным вместо лица цветком. «Шоконетка!» Обратилась Сихока к автоматону. «Бегай кругами, что есть мочи!» Она договорила в тот же самый момент, когда авокадо поднялся на ноги. Он сразу заметил рядом с собой шоконетку, протянул к ней руки и широко открыл огромный рот. «Я съем шоколад!» Шаконетка способна лишь на самые простые атаки, и потому в принципе не могла нанести авокадо урона. С другой стороны, авокадо-авойдер обладал знаменитым ртом, полным пустоты, и способным мгновенно проглотить шаконетку. Хоть Сикока и приказала шаконетке спасаться бегством, вряд ли та протянет долго. Впрочем, если она отвлечет внимание авокадо на 20, Нет, хотя бы на 10 секунд этого хватит. Сихоко стояла на 15-метровой высоте и смотрела, как авокадо преследует шиконетку. Поисть она и погрузилась в окуренный мир. Ей всё равно стало страшно. Она ещё никогда по своей воле не спрыгивала с такой высоты. Зато ей приходилось падать с высоты на порядок больший. Именно тогда Сихоко усвоила: энергия падения с огромной высоты смертельно опасна но может превратиться в грозное оружие. «В следующий раз попрошу Сильверкроу, чтобы он поднял меня как можно выше», подумала Сихока, а затем бросилась с бетонного каркаса вниз. Она вытянула вперёд острый носок правой ноги и раскинула руки, управляя падением. Авокадо как раз схватил шиконетку и раскрыл рот, чтобы заглотить её». С края площади донёсся голос молчавшей до сих пор Мадженты Сизза. «Ава, сверху!» Правила этикета не запрещали напарникам давать друг другу советы, но Маджента опоздала. а Неуверенно пробормотал авокадо и попытался посмотреть вверх. И в ту же секунду правая нога Сихока глубоко вонзилась в макушку яйцевидного тела. В своё время мягкая броня авокадо смогла пережить даже отчаянный спиральный пинок Сильверкроу. Но стройная и гладкая ножка шоколад Папетты вошла гораздо глубже, и носок достиг сокрытого в глубине аватара истинного тела. В этот раз удар получился намного внушительней, и шкала здоровья авокадо вмиг опустила ещё на 20%. «Больно!» – завопил авокадо, Выпустил шиканетку и попытался ухватить Сихока, чья ножка воткнулась ему прямо в голову. Но слишком короткие руки Аватара никак не могли дотянуться до макушки. Сихока продолжала давить на ядро, успешно сопротивляясь сжимающей ногу броне противника, которая пыталась регенерировать и закрыть пробоину. «А теперь сдавайся, иначе я сделаю тебе еще больнее!» воскликнула Сихока, Немного опасаясь, что потом сочетание таких слов и тона может послужить поводом для новых шуток. Авокадо, впрочем, отчаянно дергался и упорствовал. «Нет, я буду сражаться с Шоками дальше!» «Ты не оставил мне выхода!» Скрипя сердце, Сихока приготовилась окончательно раздробить истинное тело Авокадо, но... «Ава, прекрати!» Раздался громкий пронзительный голос. Говорила Маджента Сизза, вернувшая клинки на пояс. Она сложила руки на груди и зашагала к дерущимся аватарам. Авокадо мгновенно замер и склонил голову, торчащей из неё Сихока. «Я проиграл», объявил он и расстроенно уселся в воду. Сихока высвободила ногу и спрыгнула. Таймер успел отсчитать лишь половину дуэли. Сихока приказала драгоценной шиконетке отступить и смерила приближающуюся Мадженту подозрительным взглядом. Возможно, Авокадо и признал поражение, но Маджента до сих пор оставалась практически невредимой, дуэль только начиналась. Остановившись рядом с Авокадо, Маджента похлопала его по пробитой голове и произнесла своим холодным голосом в котором на этот раз слышалось сочувствие. «Ты молодец, Ава. В этот раз Чокотян смогла тебя одолеть. Но в следующий ты сможешь лучше». «Следующий!» Выдохнул авокадо и прокрутился на месте, так и не встав на ноги. «Шока! Ты еще придешь?» «А... А...» Сихока замялась с ответом. Но малящий взгляд маленьких линз не позволил ей отказать. Она откашлялась, уперла руки в бока и ответила. «Ну, при случае могу вас и еще раз посетить». «Ура!» Радостно воскликнул авокадо и замахал руками. «В следующий раз я с... нет, выиграю!» Эти слова заставили даже Мадженту на мгновение улыбнуться. Но уже в следующую секунду она смирилась с Ихока враждебным взглядом. «Итак, что дальше, Чакотян? Продолжишь сражаться со мной? Или попробуешь поговорить?» Возможно, Сихока, как уважающий себя Бёрстлинкер, должна была ответить «Конечно, сражаться». Но противник был всё ещё полон сил. И к тому же, если Маджента согласна на разговор, такую возможность упускать нельзя. «Что ж, тогда я попрошу выслушать меня», — ответила Сихока. Маджента повела правой рукой в сторону, словно приглашая её. Сихока шагнула к ней, глубоко вдохнула и... Ощутила, что в горле словно встал ком. Она отчаянно пыталась сказать хоть что-то, но результатом стала лишь мелкая дрожь. Аватары ускоренного мира не могли двигаться сами по себе. Её подводило не тело, а душа. Надменный стиль речи Школотпапетты оставался лишь маской, скрывающей собственный страх Сихока. Сихока очень не любила злить других людей, поэтому в школе она вела себя тише воды и ниже травы, а при малейших признаках опасности тихонько исчезала. С кем бы Сихока ни говорила, она всегда дежурно улыбалась и никогда не позволяла себе повышать голос, даже общаясь с родителями. Она невольно пыталась предвосхитить их желание, чтобы, не дай бог, не разозлить их. А лишь рядом с Сатоми и Юме она чувствовала себя самой собой. Но, возможно, как раз потому, что не хотела сердить их. Она всегда говорила им, что душевная травма и главный ингредиент дуэльного аватара Шоколад Папетта – ее аллергия на шоколад, терзавшая Сихока с детства. Она и сама на 90% верила в это. Но что, если она ошибается? Что, если аромат, вкус и материал её шоколадной брони воплощение её желания? Пожалуйста, не злитесь на меня. Возможно, та самая маска доброжелательности, которую Сихока носила в реальном мире, в ускоренном превратилась в сладкого аватара. Какая ирония. Свобода, которую обрела Сихока, Надели лишь маска надменности и враждебности, которую она нацепила на своего аватара. А может это и не свобода вовсе, а такой же отыгрыш, как её поведение в реальном мире. Может быть, она до сих пор подавляла себя и в этом мире. Тогда какова же настоящая сихока? «Маджента-сан!» Страх постепенно отпустил её губы, и она обратилась к заклятому врагу по имени. «На самом деле, я никогда не любила сражаться». Маджента внимательно смотрела на неё. Сихока ощущала на себе её пронзительный взгляд и продолжала, сама не замечая, что заговорила тем же самым тоном, что и в реальном мире. «Долгое время я думала, что меня устроит просто жить здесь, в оторванном от реальности мире, и радоваться жизни со своими друзьями. Но Брейнбёрст Файтинг...» Я не могу бегать от сражений вечно. В этом мире бывают времена, когда приходится драться за право существовать в нём. Недавно мне начало казаться, что это вы открыли мне глаза, Маджента-сан. Какая слащавая и приторная речь. Холодно отозвалась Маджента, скривившись в ответ. Вы ведь и сами победили во многих дуэлях, чтобы добраться до пятого уровня. По пути вы лишили других бёрст линкеров множество очков. Я не стану винить тебя. Ты только что доказала, что сильна и умна. А здесь виртуальный мир, в котором выживает сильнейший. Но утверждать, что ты хочешь радоваться жизни со своими друзьями и забывать обо всех бёрстлинкерах, которых вы растоптали, ничуть не смешно. Гнев, заключенный в словах Мадженты Сизза, резанул Сихока, словно по-живому, глубоко вонзившись в душу. Но когда люди говорят друг с другом искренне, гнева и боли не избежать. Без них невозможно донести свои чувства до других. Да, ты права. Мы очень долго жили, думая лишь о себе. О том, чтобы хорошо было только нам. Но я все поняла, когда мне встретилась вы, Маджента-сан, и Ворон-кун. Всем нам даны силы, чтобы сражаться. И все мы должны принимать вызов, когда приходит время. Ради того, чтобы оставаться бёрстлинкером И ради защиты всего, что дорого нам. Вы согласны, Маджента-сан?» Вопрос Сихока заставил Мадженту резко поджать губы. Она скинула когтистую правую руку, а затем стиснула её на тех лентах, что прикрывали центр груди. На том самом месте, на котором когда-то паразитировал чёрный глаз. «В этом извращённом мире нет ничего, что я хотела бы защищать». «А вот уничтожить в нём я мечтаю очень многое!» А ледяным тоном ответила Маджента. Сихока тоже прижала руку к груди и воскликнула. «Неправда! Как минимум вы хотите защищать Авокадо Сана! Разве не потому вы искали силу? Да что ты можешь знать? Ты, чей аватар и выглядит очаровательно и наделён сильнейшей способностью! Что ты вообще понимаешь? Всё понимаю! Ведь я люблю Мин-Мин и прика. И такие же чувства есть и внутри вас! Если ты посмеешь сказать хоть что-то ещё, я...» Левая рука Мадженты мгновенно оказалась на рукояти клинка. И тогда уровень вдруг содрогнулся от утробного голоса авокадо-авойдера. «Я люблю Мадженту!» Из маленьких линз Аватара закапали на удивление большие слёзы. А затем авокадо продолжил. «Ишока! И крол! Поэтому хочу сражаться. Ещё и ещё. Чтобы стать сильным. Чтобы дружить. Ава. Едва слышно обронила Маджента Сиза. Её напряжённые плечи неожиданно расслабились. Наконец она убрала руку с клинка и погладила броню авокадо. Затем она подняла взгляд и обратилась к Сихока голосом, в котором почти не осталось гнева. Шоколад Паперта. Чего ты... «Хочешь от нас?» Сихока приложила к груди вторую руку и ответила. «Чтобы вы сражались с Обществом Исследования Ускорения вместе с нами и вместе с Неган Небилас».